Глава 10. Переехав в Прингл, обнаружили, что переговоры Гарет с домовладельцем на смеси английского, французского, румынского и немецкого прошли далеко не так удачно, как они полагали. Мебели не хватало, прикроватный коврик исчез, в кухне осталось всего две кастрюли. Когда Гай позвонил хозяину, тот ответил, что предупреждал госпожу Прингл о том, что заберёт эти вещи. Кроме того, они обнаружили, что для того, чтобы воспользоваться электричеством, газом, водой и телефоном, им придётся оплатить счета предыдущего жильца. Бесследный исчезнувшего английского журналиста. Квартира находилась на последнем этаже дома, стоявшего на площади. Гостиная имела форму гроба и располагала пятью дверями: на кухню, в спальню, в свободную комнату, на балкон и в прихожую. Сам дом был довольно хлипким, оставшаяся мебель выглядела потёртой, но арендная плата была невысока. День переезда выдался необычайно холодным. Консьерж тащил их багаж в квартиру, потрогал батарею и хмыкнул. Заметив это, Гарет сама прикоснулась к батарее и выяснила, что та почти не греет. Она попросила Гаю узнать, всегда ли здесь так. "Да, квартиру было тяжело сдать, потому что здесь холодно, отсюда и низкая цена". Консьерж объяснил, что мощности бойлера не хватает, чтобы прогреть верхний этаж. Затем он занервничал и подчеркнул, что это квартира высочайшего класса, потому что в каждой не одна, а целых 2 комнаты для прислуги. Он показал палец, затем присоединил к нему второй. "Две. Одна за кухней, вторая на крыше". Гарет сказала, что не видела за кухней никакой комнаты. Консьерж жестом велел исследовать за ним и показал ей комнату размером примерно 3 фута на 6, которая она приняла за стеной шкаф. К её удивлению, Гай воспринял это совершенно спокойно. Он сказал, что большинство слуг в Урмии спит на полу в кухне. Разложив вещи, они вышли на балкон посмотреть на принадлежащий им вид. Перед ними высился королевский дворец, прямо под ними стояла церковь с позолоченными куполами и крестами, уцелевшая в ходе разрушений. Кроме этой повизантийской очаровательной церквушки, до пышного дворцового фасада, все прочие постройки были самыми обычными, к тому же многие были разрушены, так что панорама в целом выглядела довольно убого. День клонился к вечеру, с размытыми цитрусовыми закатными мазками небо сыпался мелкий снег. Окружающие дома прямо на глазах погружались во тьму, по одному вспыхивали фонари. На Кале Виктории уже засияли первые витрины. У дворца заиграла труба. "Знаешь, что это за мелодия?" спросил Гай. Коней напои да коней корми и дай сена, травы и зерна. А если не сможешь, мы сразу узнаем, придём и накажем тебя. Гарет раньше не слышал этой песенку и попросил его повторить. Тем временем где-то внизу раздался скрип. Дверь церкви открылась и луч света упал на припорошенную снегом брусчатку. К входу подъехала крытая повозка, из которой вышли две женщины, напоминавшие медвежат в своих шубках и сапогах на меху. Входя в церковь, они набросили на лица вуали. Этот эпизод, произошедший буквально перед ними, прямо под их балконом, странным образом растрогал Гарет. Она впервые ощутила, что её жизнь стала частью происходящего в этом городе. Возможно, они проживут здесь 6 месяцев, а может быть, оседлая жизнь продлится целый год или даже больше. За это время из гостей они станут соседями. Надо было обустраиваться. "Могло быть и хуже", сказала Гарет. "Мы здесь в самом центре событий". Она видела, что Гаю, как и ей самой, неожиданно понравилось их новое жильё, куда сильнее, чем он показывал. Надо купить что-нибудь в квартиру, сказала она. Может, у Дымбовицы что-то будет. Почему бы и нет? Семестр закончился, у Гая начались каникулы. Он был в приподнятом настроении. Переезд завершён, впереди отдых. Сначала мы пойдём и выпьем чаю в "Мы в Радафне". Это был новый ресторан, самый дорогой в Бухаресте, а значит, самый модный в последнее время. Принглу уже бывали там, но в этот раз они шли туда как местные. Они направлялись туда же, куда и все. Ресторан находился в переулке, выходившем на Кале Виктории. Это была старая улочка, которую обновили и украсили чёрным стеклом, хромом и мрамором, так что дома теперь поблёскивали в свете уличных фонарей. Засиявшими витринами красовались французские перчатки и безделушки, английские кашемиры и итальянская кожа, снабжённые этикетками с экзотическими надписями: "Jumper", "Polo", "5 o'clock". Эти магазины работали допоздна. Огромные окна мы в радах не запотели. Внутри было жарко, снаружи морозно. Колонии, попрошайки уже обосновались у входа. Они лежали, сбившись в кучу и жадно вдыхали ароматы горячего шоколада, который выплывал из подвальных окон. Когда кто-то входил в ресторан, они сгомоном вскакивали. За входными дверями открывался вестибюль, где швейцар помогал гостям снять пальто, а мальчик, встав на колени, стягивал с них галоши. Эта услуга была обязательной. В шикарные рестораны и кафе полагалось входить как в гостиную. Когда Гая Гарет вошли весь зал, жаркий, ароматный, украшенный чёрным стеклом, хромом и красной кожей, Был забит пришедшими на файво-клок. Здесь для большинства это означало кофе или горячий шоколад с пирожными. Лишь немногие приобрели привычку пить чай. Свободных столиков не было. "Здесь наверняка есть кто-то знакомый", сказал Гай, и они в самом деле тут же увидели Добсона, который позвал их к себе за столик. Он пояснил, что сбежал из миссии, поскольку там царила такая суматоха, что у девушек не было времени приготовить чашку чаю. Когда принглы уселись, он спросил: "Слышали, что случилось с Дракером?" Они ничего не слышали, так как провели весь день за упаковкой и распаковкой вещей. Его арестовали, сказал Добсон. Казалось, Гая немело от потрясения. За что? спросила наконец. За покупку денег на чёрном рынке. Такая глупость, мы все там торгуем. Могли бы придумать что-нибудь более основательное. А какова реальная причина? Никто не знает, видимо, дело в его связях с немцами. Пока они говорили, Гай ерзал на краешке стула, и Гаря это попасалась, что он готовится предпринять какие-то действия. Не замечая этого, Допсон с улыбкой продолжал. До меня уже доходили слухи, что король планирует прибрать к рукам состояние Дракера. Большая часть ему недоступна, так как находится в Швейцарии. Правительство могло бы заявить, что деньги были выведены за границу в обход румынских законов, но в Швейцарии это будет безразлично. Нет такой силы на земле, которая могла бы извлечь деньги из швейцарского банка без согласия вкладчика. Значит, они попытаются принудить Дракера дать согласие? спросила Гарет. Возможно, окажут на него некоторое давление. При мысли об этом Допсон хохотнул. Ну надо же. Мы уже некоторое время считали, что Дракер играет с огнём. Все его операции были в пользу Германии. Министр финансов сообщил его величеству, что из-за банка страна нищает. Дракер утверждал, что он за Британию, но сами знаете, сердцем он был в Англии, но карманы-то у него были в Берлине. И тем не менее, пребелгай, у него было сердце. Как и Допсон он уже говорил о Дракере в прошедшем времени. Он спросил, когда произошёл арест Рано утром, ответил Допсон. А что стало с его родственниками? Допсон ничего о них не знал. Официант подошёл, чтобы принять заказ, и Гай вскочил с места. Пойду к ним, сказал он. Саша, наверное, в ужасе. Может быть, сначала выпьем чаю? умоляюще спросила Гарит, но Гай покачал головой с видом человека, на котором лежит тяжкий долг, и удалился. Гарит почувствовала себя брошенной. Допсон, явно удивлённый столь внезапным уходом, повернулся к Гарите и спросил её с улыбкой: Но вы же со мной посидите. Он так очевидно радовался её обществу, что её присутствие духа несколько восстановилось. Чувствую, что ей не следует винить мужа за беспокойство ознаком их, она сказала. Какие ужасные новости. Добсон продолжал улыбаться. Для Дракера, конечно, да, но не забывайте, что его банк работал на Германию. Он, наверное, скоро откупится, спросила Гарет. Не уверен, к такому он не был готов. Его состояние за границей. Сам он мог бы отправиться за ним, но оно к нему не приедет. Официант принёс чай с тостами для Гари и ты поставил на стол тарелку пирожных, которые они не заказывали, шоколадных, выпуклых, напоминавших морские мины. "Зигфрид", объявил он. "Это не наша линия", невозмутимо ответил Допсон по-английски. Официант тут же подхватил тарелку, отошёл на несколько шагов, после чего вернулся и вновь поставил её перед ними. "Можено", после чего удалился довольный реакцией Допсона. "Обожаю этих людей", заявил Допсон. "Умеют пошутить". Гарет гадал, сможет ли она когда-нибудь их полюбить. Она наблюдала за двумя девушками, которые часто здесь бывали. По словам Гая, их звали Кнегини Мими и Кнегини Люли. Они только что пришли и пробирались между столиков, не обращая внимания на знакомых румын. Они держались так близко, что напоминали влюблённых, слишком поглощённых обществом друг друга, чтобы замечать внешний мир. Но несмотря на эту близость, они так остреляли взглядами в поисках кого-нибудь, кто оплатит их счёт. Одна из них увидела Добсона. Информация об этом была передана второе, и они двинулись к нему с сияй улыбками. Но вдруг заметили Гарет. Улыбки угасли. Девушки удалились. Добсон с сожалением глядел им вслед. Очаровательные барышни, сказал он. Румынки нравятся вам больше других девочек, спросила Гарет. Что вы? Добсон говорил быстро и охотно, будучи привычным к отбыванию светского долга в гостиных. Гарет уже была наслышана о его обоянии, и сейчас, когда они остались наедине, радовалась ему. Однако теперь она подметила в Добсоне кое-что странное. Когда он смеялся, а он смеялся часто и охотно, его круглые голубые глаза оставались совершенно пустыми, как у птицы. Я люблю француженок и австрийек, говорил он тем временем. И просто обожаю итальянках. Кроме того, мне встречались совершенно очаровательные немки. Чувствую, что ей надо держаться веселее, горец сказала. Догадайтесь, где мы встретили вчера вашего друга Якимова? И где же? Расскажите. В парке Чешмеджию Не может быть, не верю. Он что, гулял там не по своей воле? Она пересказала историю изгнания Якимова из Токсимакена и была сполна вознаграждена реакцией Добсона. Его пухлое мягкое тело так оттряслось от хохота, на глазах выступили слёзы. После такого успеха можно было немного расспросить его о Якимове, который успел заинтриговать Гарет. Вы давно с ним знакомы, спросила она. О, да, много лет. Он раньше жил в Лондоне с доле Клейгард. Они давали невероятные приёмы, просто невероятные. Вы там бывали? Да, один раз был. Это было потрясающе. Приём в саду посреди зимы. Сад был залит огнями и усыпан искусственным снегом. Нам велели надеть меха, но к несчастью, вечер выдался сырым и тёплым, и мы вззапрели. Помню, Яки надел своё соболиное пальто, которое царь подарил его отцу. Добсон прыснул: "То самое!" А ещё там был искусственный лёд. Люди катались по нему на коньках и в санях с фонариками. Он умолк, задумавшись. На самом деле там действительно было замечательно. Были даже настоящие русские сани. Во всяком случае, Яки сказал, что они русские, откуда мы не знать. Синие с золотом, и в них запрягли пони с искусственной гривой. Что же, всё было искусственным. Всё, что возможно. Водка, впрочем, была вполне настоящей. Боже, я ведь был совсем молод и даже не видел ничего подобного. Вскоре после этого Долли и Яки переехали в Париж. У неё заканчивались деньги, они уже не могли жить с таким размахом. А где теперь Долли? Умерла бедняжка. Она была гораздо старше Яки, на 20 лет или больше, и это было заметно. Но замечательная старушка, мы её обожали. Все думали, что Яки унаследует состояние, но ему не досталось ни единого су. Она была поуже в долгах. Для него это должно было быть ударом. И что он сделал? Отправился путешествовать. Он так и не вернулся в Англию. То есть близкого его не знали. От такой наглости глаза Добсона расширились, но он тут же снова рассмеялся. "Что вы все знали, Яки?" Очевидно, этого было достаточно. Гарет понимала, что её вопросы начинают тревожить Добсона, но ей надо было задать ещё один. "На что теперь живёт Якимов?" Возможно, предчувствуя, что разговор повернёт в этом направлении, Добсон торопливо сказал: "А вот и было Никулеску, очень приятная женщина". Гарет не стала настаивать. Ей хотелось познакомиться с Бэлой Никулеску. Высокая, широкоплечая, Бэла со светлыми волосами, собранными в низкий узел, в приталенном костюме напоминала классическую статую. На вид ей было под 30. "Она очень хороша собой", сказала Гарет, думая, что черезчур модная шляпка Бэлы напоминает шапочку, которую кто-то ради забавы нацепил на голову Венери Мелоской. За Бэлой семенил смогла и усатый румынский Адонис, маленького роста. Это её муж. Ника: "Да, вы что же, разве не знакомы?" "Нет, она не одобряет Гая." "Ерунда, благодушно запротестовал Допсон. Все одобряют Гая." Он встал и подал Бэлл руку. Ту в основном заинтересовала Гарет. После того, как их представили, Бэлл сказала: "Мне уже рассказывали, что Гай привёз с собой жену." Её тон и то, что она назвала Гая по имени, подразумевали предложение дружбы, и Гарет была склонна принять это предложение. Допсон спросил Бэлл, не хотят ли они присоединиться к ним. Теперь его очаровательные улыбки были всецело обращены к Бэли. Она однако отказалась. Мы встречаемся с румынскими друзьями, пояснила она, сделав небольшой упор на слове румынскими. Добсон глядел на неё с подобострастным интересом. Прежде чем вы покинете нас, Малю, расскажите, что кроется за арестом Драккера. Уверен, вы знаете. Что ж, Бэла расправила плечи, очевидно довольная тем, что представитель миссии обращается к ней за информацией. Одна леди, думаю, вы знаете кто, обнаружила, что доля барона Штайнфельда в астра-романа на деле принадлежит Дракеру. Вы, разумеется, знаете, что у всех этих богатых евреев есть иностранные представители, так они скрываются от налогов. Сами понимаете, чего стоит эти доли сейчас. Так вот, эта леди пригласила Дракера на ужин и намекнула, что хотела бы получить эту долю от него в качестве рождественского подарка. Он решил, что это шутка. У меня мол нет никакой доли, да и вообще евреи не дарят друг другу подарки на Рождество и так далее и тому подобное. Тогда она попробовала другой подход. Честно говоря, я бы не отказалась обратиться в мышку и поприсутствовать при этом разговоре. А вы? Ну, Дракер теперь новая молодая жена, и он не поддался. Тогда она разозлилась и сказала, что если он не передаст ей акции, она устроит так, что их конфискуют. Он полагал, что с его-то немецкими связями его никто не тронет, и рассмеялся ей в лицо. Через 24 часа его арестовали. Полагаю, этот арест можно рассматривать как антигерманский жест, заметил Допсон. Вы думаете? Белла оживилась. Расскажу Никку, он будет в восторге, он всецело за Британию. Она помахала Никку, который уже встретился со своими друзьями. Теперь и должна вас составить, сказала она и дала руку Гарет. Мне всё не удавалось уговорить Гая прийти к нам на приём. Приводите его ко мне. Глядя, как мощный торс Беллы маневрирует между столиками, Гарет спросил: А чем занимается Ника? Ну как же, он женат на Белле. Вы хотите сказать, что она богата? Вполне обеспечена. Добсону пора было возвращаться в Миссио. Когда он подозвал официанта Гарриет, понимая, что обычаи не позволяют ей остаться в кафе одной, попросил принести счёты ей. Впрочем, Добсон настоял на том, чтобы заплатить за них обоим. Он предложил подвести её на своём автомобиле, но она отказалась, пояснив, что хочет пройтись по магазинам. У нас в последнее время нет ни минутки свободной, сказал он напоследок. А его превосходительство хочет, чтобы мы занимались расшифровкой. При одной мысли об этом непритязательном занятии Добсон расхохотался. Горец вспомнила, как при первом знакомстве с ним сочла, что перед ней человек, которого сложно будет узнать по-настоящему. Теперь же ей казалось, что она ошиблась. Похожим он был именно тем добряком, каким оказался. Она подошла к витрине, в которой приметила итальянский чайный сервиз из тончайшего фарфора цвета бычьей крови. Она хотела купить этот сервиз на деньги, подаренные им на свадьбу. Мугай, вовсе не интересовавшийся вещами как таковыми, запротестовал: "Зачем тратить деньги, возможно, нам придётся уезжать отсюда с пустыми руками". Теперь же Гарит хотелось порадовать себя, и она мстительно разглядывала сервиз, пока не осознала, что муж оставил её из самых благородных побуждений, и ненадёжным его делает лишь исключительная доброта. Вместо того, чтобы покупать сервиз, она отправилась на Кале Виктории и заказала там электрокамин. Ветер усилился, в воздухе появились снежинки. Неумолимое чёрное небо нависало над крышами словно чугунные гири. Не желая возвращаться в пустую квартиру, она взяла такси и поехала на набережную Дымбовицы. На берегах реки раскинулся рынок, более напоминавший восток, чем запад. Гай как-то привёл её сюда и показал домики в стиле Людовика XIII, некогда служившие резиденциями турков и фонарётов, а теперь превращённые в ночлежки, где бедняки могли переночевать за 20-30 леев. Окна были заколочены, чтобы уберечься от воров и бунтовщиков. Река Дымбовица, протекавшая между этими домиками, утратила свою красоту. Некогда по ней ходили суда, и она была главной городской артерией. Теперь же истоки её иссякли, и глинистые берега обнажились. Рекой более не пользовались. В нескольких местах её убрали под землю, чтобы устроить дорогу. Оставив такси, она принялась обходить улицу Липскань в поисках лавки, где продавали узорчатые венгерские тарелки. Это было примитивное место, грязное и жестокое. В отличие от модных улиц в центре, здесь толпы не расходились ни зимой, ни летом. Освещаемые газовыми лампами витрины испускали зеленоватое сияние. На прилавках стеснились газовые фонари. Гарит проталкивалась между мужчинами и женщинами, громоздкими фигурами в тёплых нарядах, в шерстяных шарфах, овчине, засаленных каракулевых шапках. Здесь нищие находились в привычной для них среде и обычно не утруждали себя попрошайничеством, а привольно охотились на объедки под прилавками, но при виде Гарит не сдержалась. Когда она остановилась у мясной лавки, чтобы купить телятину, то вдруг почувствовала Тошнотворный запах разложения. Обернувшись, она увидела дряхлую карлицу, которая совала ей в лицо обрубок, оставшийся от её руки. Гарет торопливо поискала монету, но ничего мельче купюры в сотню леев не обнаружила. Понимая, что это слишком много, она всё же сунула банкноту карлице. Как она и опасалась, это стало причиной взрыва. Карлица издала истошный вопль, подзывая к себе толпу детей, которые тут же повисли на Гарет, потрясая своими уродствами и профессионально требуя подаяния. Горец схватила купленную телятину и попыталась смешаться с толпой. Дети прицепились к ней словно вши, хватая её за руки, корча несчастные гримасы, издавая хоровые рыдания. Гай говорил ей, что надо привыкать к попрошайничеству. Дружелюбное безразличие их расхолашивает. Однако она пока что этому не научилась и не знала, научится ли. Сейчас эта навязчивость привела её в ярость. Дойдя до лавки с венгерскими тарелками, она остановилась. Дети тут же вновь окружили её. В виде её раздражения они сияли и чуть ли не пританцовывали. Она двинулась дальше почти бегом, желая уже только отделаться от них. Увидев повозку, она окликнула её отропливой села, но дети повисли на ступеньках. Извозчик отогнал их кнутом. По мере того, как они оставались позади, её гнев утихал. Обернувшись, она увидела, как они смотрят вслед багачке, жалкие оборванные бродяжки, худые как щепки. Господи, как можно привыкнуть к жизни в этом мире, который госпожа Тейтльбаум хвалила за его удобство? Накануне она видела, как какой-то крестьянин хлещет лошадь по глазам за то, что она оступилась. В тот момент ей хотелось просто убить этого человека, и всё же она понимала, какое отчаяние должно крыться за подобным поведением. Прежде чем покинуть Англию, она читала записки путешествовавших по Румынии, в которых изображались беззаботные, чистосердечные, счастливые и здоровые крестьяне, всегда готовые принять гостей и пуститься в пляс. Музыка и в пляме оказывалась священной для румынских крестьян. Она была их единственная душой. Что же до всего остального, Гарет не видело ничего из описанного. Румынские крестьяне были голодными, напуганными, покрытыми коростой. Они бродили по городу в поисках заработка или нехотя просили подаяние. Всё было бы проще, если бы она, подобно Гаю, могла видеть в них не просто жертв, но жертв безвинных. На деле же, чем больше она видела этих крестьян, тем больше склонялась к точке зрения госпожи Драйкер, которая ненавидела их. Но она бы не назвала их зверями. В них не было звериной грации, звериного благородства. Они обращались со своими животными и женщинами безжалостно, словно дикари. Проезжая по длинной опустевшей дали Виктории, она словно бы ощущала ветер, дувший из нестоль отдалённых горных или систтых мест, где сгладавшиеся волки и медведи нападали на деревни, освещаемые лишь снегом. И этот ветер был сильнее, чем все ветры в её жизни. Она поёжилась, ощущая себя одинокой в стране, которая была ей не просто чужой, но чуждой. Неподалёку от университета она увидела Гая, который торопливо куда-то шёл и остановила повозку. На лице его было написано беспокойство. Он сказал, что как раз шёл за ней в мафродафне. "Но ты же не думал, что я по-прежнему там сижу". Я не знал. Очевидно, он вообще не думал об этом, его мысли были заняты другим. "Ты видел Сашу?" Он покачал головой. "Он ходил к дракерам, но ему не открыли". Швицер сказал, что вся семья с множеством чемоданов уехала ещё утром. Вскоре после этого ушли и слуги. Квартира опустела. Швицер не помнил, был ли Саша среди уезжавших. После этого Гай отправился в университет, где студенты, как обычно, страдали от безделья в общей комнате. Там он узнал, что сестёр Дракера и их родителей-мужей и обеих дочерей видели в аэропорту, где они садились на самолёт, улетавший в Рим, но Саши и его матери с ними не было. Ходили слухи, что госпожа Дракер отправилась в молдавское поместье своего отца. Может быть, Саша поехал с ней, сказал Гай. Гарет подумала про себя, что госпожа Дракер вряд ли стала бы обременять себя Сашей. Где бы он ни был, он даст о себе знать, сказал Гай. Он знает, что я помогу ему, чем могу. Гарет представила, какая паника охватила всех после вести о аресте Дракера, как торопливо они паковали вещи и уезжали. Как ему удалось так быстро получить виза, спросила она. Видимо, они были готовы, Дракера же предупредили, и если бы его не арестовали так быстро, ему бы удалось сбежать. Вспоминая ту квартиру, солидную мебель, семейные портреты в массивных рамах, саму атмосферу, которая предназначалась для многих поколений Дракеров, она понимала, что тогда позавидовала её основательность. И всё же подумала она: эта семья оказалась ничуть не более защищена своей крепостью, чем они сами. Повозка катила по блужникам площади. Извозчик обернулся, чтобы спросить, куда ехать. Где поужинаем? спросил Гай. Вернёмся в гостиницу. Сегодня мы ужинаем дома, ответила она.